Глава седьмая. Сюрпризы продолжаются. Так уж странно устроена человеческая психика, что Мазур, войдя в старинное, помпезное и полное архитектурных излишеств здания Мэри, поймал себя на том, что шагает Гоголем, испытывая нечто вроде законной гордости, поскольку нежалким просителем сюда приперся с робкой мордой и тремором в коленках не челобитчиком, а полноправным членом победившей команды, триумфатором и завоевателем, пусть даже в чужой личине, но победитель, как ни крутий, наша банда выиграла, народ проголосовал за Донас Санчеса, а глаз народа, как известно. В коридорах царила нездоровая суета, явно не свойственная всему почтенному заведению во времена скучной и будничной. Забавно, но Мазур — новичок в заграничной политике, без особого труда мог с полувзгляда определить, где победители, а где проигравшие, тут не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно оценить выражение лиц, четко делившиеся на крайности, одни лопаются от радости, другие погружены в печаль». Стоило ему войти в обширную приемную, битком набитую тем же суетящимся народом, как навстречу ему шустро кинулась секретарша, пожилая мумиеобразная синьора в скучном сером костюме, как две капли воды, похожие на отечественную профсоюзную активистку, настолько, что Мазура отрыбь пробрала в первый миг и возвестила с усердием цепной собаки, что сеньор аль велел незамедлительно пригласить к нему сеньора Джонни, как только последний объявится. Когда высоченная дубовая дверь бесшумно затворилась за мазуром, хватило одного взгляда, чтобы сообразить, новоиспеченный сеньор аль не относится к тем, бессердечным субъектом что лишены простой человеческой благодарности. И полагают, будто услуга, которой уже оказана ни черта не стоит, вовсе даже наоборот. Дон Себастьян Санчес скорее впал в другую крайность. Он кинулся навстречу Мазуру, столь энергично распахнув объятия, столь дружески сияя, что во рту стало приторно будто Мазур навернул одним махом полкило сахару. «Как я рад вас видеть, мой юный друг!» — воскликнул Дон Санчес, увлекая Мазура к великолепному столу с гнутыми позолоченными ножками, усаживая в столь же великолепное кресло и подсовывая стакан с виски. «Нет нужды повторять, как я вам благодарен. Вы сами понимаете, что спасли мне жизнь». Этот мерзавец Ромерес, разложившийся и коррумпированный, ну, будем надеяться, истории и правосудия еще воздадут столице этому гнусному субъекту в самом скором времени. Он уселся за стол, положил локти на роскошную столешницу, украшенную инкрустацией из разнообразнейших сортов дорогого дерева, пытливо глянул на собеседника». Улыбка исчезла у него с лица, словно повернули некий выключатель. Глаза в сеточке морщин были умны и проницательные. Что ж, забудем о неприятном и займемся проблемами насыщенными. Что же мне с вами делать, Джонни? Я просто обязан что-то для вас сделать. Я заикнулся было мазур. О, ни слова! Властно поднял ладонь сеньор Алькальд. Все обуревающие вас благородные чувства написаны на вашем лице. Вы скромны, тактичны, это видно. Другому признаюсь, я без особых раздумий сунул бы не маленькую пачку радужных бумажек, и оба мы считали бы это закономерным финалом, устраивающим обе страны. Но вы, Джонни, человек нового полета, верно?» Ваше лицо вовсе не похоже на физиономию недалекого субъекта, ждущего вещественной благодарности. «Надеюсь», — вставил словечко Мазур. «Вы человек иного полета, это ясно», — повторил Алькальд. «Грубая материальная благодарность одноразовая и конечна, ведь так? Вы наверняка хотите от жизни чего-то большего. Вы согласны стать моим другом и сподвижником Джонни?» Я умею ценить верность, преданность и деловые качества. Вы уже неплохо зарекомендовали себя и в заведении нашей милейшей сеньоры Розы позавчера на площади. Это в парашютистах вас научили так великолепно драться. Мазур кивнул, подумав, что тут не обошлось без откровения донны Розы никаких их сомнения теснейшим образом повязаны с этим деятелем. Прекрасно!» — кивнул Санчес. «Если что-то и способно погубить нашу многострадальную страну, тогда отсутствие профессионализма». Мы, латиноамериканцы, потерпели немало поражений не в силу какой-то лени или иных национальных пороков, а как раз в силу того самого вопиющего непрофессионализма. Испокон веков пытались решать все проблемы с провинциальной небрежностью, чего не коснится. Везде этот дурной провинциализм. А в итоге субъекты вроде Рамиреса довели провинцию до полного упадка, и я намерен решительно это переломить. Мне нужна команда. Я хочу, чтобы на любом участке работы, о чем бы ни шла речь, стояли не провинциальные лентяи, а люди, приученные работать толково на уровне мировых стандартов. Вот взять хотя бы вас, Джонни». Молоды, энергичны, повидали свет, служили в парашютистах. прям бесценная находка для иных ответственных поручений. Что скажете?» Мазур, глядя ему в глаза, открыто и честно сказал. «Мне чертовски нравится ваш город, дон Себастьян. У меня-то появились настоящие друзья, а вдобавок... Возможность сделать неплохую для простого бродяги карьеру. Не настолько я глуп, чтобы отказываться. Располагайте мною, как найдете нужным. А что еще прикажете ответить? Если хотите жить в этом городе спокойно и привольно, прежде чем придет пора сорваться в дорогу. — Прекрасно, — сказал Алькальд. — Просто прекрасно. Я рад, что правильно вас оценил. «И чем же мне предстоит заниматься?» — напрямую спросил Мазур. «Не спешите!» — с милой улыбкой ответил алькальт «Я вовсе не собираюсь немедленно нагружать вас поручениями. Какое-то время нужно будет разгребать все эти авгиевы конюшни, оставленные предшественником, но будьте уверены, ваш час придет и весьма скоро». Он поморщился С искренней брезгливостью. Чёртов, Рамирс! Это уж выходит за рамки политической борьбы. Какова штучка? Он достал из ящика стола тот самый Вольтерок с глушителем. Повертел его в руках, держа довольно умело, протянул Мазуру. Рамирс, конечно, мерзавец, но игрушка хороша. Безусловно, согласился Мазур, повертел пистолет, вернул собеседнику. Тот решительно отстранил его руку оставьте себе. У вас глаза разгорелись. Молодые люди любят такие игрушки. Я понимаю. Считайте это маленьким подарком, совершенно несоизменимым той услуги, которую вы мне уже оказали». Мазур с непритворным удовольствием опустил пушку во внутренний карман пиджака, глушителем вверх нерешительно спросил. «У меня с ним не будет проблем. Джонни!» Укоризненно воскликнул Алькальт: "Вы мой друг, член команды, какие тут могут возникнуть проблемы? Начальник полиции весьма разумный человек. Он же успел принести заверение, присягнуть на верность. Менять его нет смысла". «Гораздо проще и выгоднее держать на коротком поводке и, используя все, что о нем к настоящему моменту известно. В общем, любой мой друг, любой преданный сотрудник, усердно работающий на благо народа и его представителей в лице новой администрации, может не бояться каких-то неприятностей с полицией на смело». Он сделал паузу, принял озабоченный вид». Вот, кстати, о начальнике полиции, Джонни. Он только что приходил ко мне посоветоваться по крайне деликатному вопросу, касающемуся вас. — В чем дело? — насторожился Мазур. — Не беспокойтесь. В итоге совершеннейшие пустяки. Аль-Кальт вновь выдвинул ящик с и с несколько удрученным видом положил перед Мазуром какую-то печатную бумажку, пересеченную наискось широкой красной линии. Мазур присмотрелся, и сердце у него упало. Он не понимал ни слова, однако не требовалось быть лингвистом, чтобы догадаться о смысле сочетания «полисия секрета», крупно обозначенного в левом верхнем углу. Нетрудно было также прочитать собственную фамилию, написанную довольно близко к исходному варианту, стоявшему в австралийском паспорте и мореходной книжке. И, наконец, рисованная рожа, фоторобот хренов был. Несомненно, составлен согласно показаниям кого-то, кто видел мнимого австралийца вживую. Это ещё что!» Хмуро спросил Мазур: "О, а то пустяки", с беззаботной улыбкой ответил Алькальт. "Обычный розыскной лист, который рассылают по всем провинциальным полицейским управлениям в любом участке их, на стене налеплено множество, ничего такого из за чего стоило бы принимать экстраординарные меры, рутина". "Хорошо тебе говорить", уныло подумал Мазур и пожал плечами. "Представления не имею". «Чем я насолил тайной полиции? Успокойтесь, Джонни. Дела обстоят все же не настолько плачевно. Все того, что вы не знаете испанского. Тайная полиция у нас именуется политическим департаментом, департаменту де политику, а полиция секрета, запомните на будущее, означает всего лишь сыскная, то есть уголовно-существенная разница». «Для кого как?» — угрюмо отозвался Мазур. «Господи, Джонни!» — с отеческой укоризны, — покачал головой сеньор аль -Кальд. «Ну, стоит ли печалиться из таких пустяков? Не принимайте эту бумажку всерьез! Разве у вас нет искренних друзей и надежных покровителей? Разыскной лист! Какие мелочи!» «Тут, значит, что вас разыскивают за убийство. Ну и что?» Мы не в Соединенных Штатах, Джонни, где законы исполняют с тупостью мясорубки. Здесь, в Латинской Америке, кроме писанных законов, существует еще и многовековые традиции, основанные не на слепой букве писанного кодекса, а на справедливости, учитывающей сложности жизни. Знаете, когда я был молод, лет сорок назад... Порой достаточно было свидетельства под присягой двух почтенных граждан, что вас отпустили и даже вернули оружие, если вы кого-то застрелили средь бела дня на главной улице. Разумеется, в том случае, если вы его убили не ради вульгарного грабежа, а, скажем, защищая свою честь после смертельного оскорбления, предположим... С тех времен много воды утекло, но принцип остался прежним. «Я же успел к вам присмотреться, Джонни. Вы вполне приличный и порядочный молодой человек. Даже если у вас и вышла с кем-то досадная неприятность, я уверен, пусть и не зная всех обстоятельств, что вы были вынуждены так поступить, и тот, кого постигла неприятность...» был не самым порядочным человеком, и вы имели веские причины. Так что не сидите со столь похоронным видом. Человек силен друзьями и покровителями, а у вас хватает и тех, и других. — Конечно, следует предпринять кое-таки немедленные меры. Он требовательно протянул руку. — Давайте сюда все ваши бумаги и придвинул к себе большую глубокую хрустальную пепельницу, положил рядом длинную коробку толстых спичек для разжигания сигар. Ну, Мазур какое-то время колебался. Нельзя было исключать, что Дон Санчес попусту берет его на пушку, блефует согласно каким-то потаённым, далеко идущим планам. С другой стороны, бумажка могла оказаться и настоящей, пущенной в коловращение полицейского механизма, то ли после безвременной смерти капитана Агиры, то ли после печальной истории с супругами Ройс, в любом случае выбора нет. Ссориться сейчас с Алькальдом себе дороже. Мазур протянул оба документа через стол. Алькальд проворно выдрал листьки из обложек, тщательно порвал на кусочки, сложил их в пепельницу и поднес спичку Вспыхнул крохотный костерок, в котором быстро сгорала насквозь придуманная жизнь. «Вот так!» «Энергично!» — сказал Алькальд, вороша пепел полусгоревшей спичкой. «Нет больше никакого австралийца с непроизносимой фамилией. Пусть ищут хоть до страшного суда!» «Ах, как же!» «Дайте только срок! Мы все уладим!» «Здесь, в этой провинции, вам нет нужды опасаться каких бы то ни было неприятностей, пока вы имеете право называть себя моим другом и соратником, а тем временем я использую кое-какие связи в столице, в департаменте эмиграции, у меня там старые друзья». Через месяц-другой у вас будет нормальный здешний паспорт. Сделаем вас иммигрантом, натурализовавшимся и получившим гражданство по всем правилам. Комар носа не подточит. Между прочим, никто вам не мешает оставаться австралийцем. Разумеется, фамилию подберем другую и тут же переначим на испанский лад». «Можете мне поверить, я не даю пустых обещаний, а об этом...» Он брезгливо смял, разыскнув ее фишку. «Право же забудьте, хотя вам не мешало бы раз и навсегда решительно изменить внешность и избавиться и от бородки, и от усов, поменять прическу, так надежнее, согласны со мной». «Согласен», — сказал Мазур с непритворным вздохом оказавшись на улице он нахловучил шляпу на глаза чувствуя себя довольно неуютно не теряя времени направился в сторону заведения донной розы среди прочего на первом этаже имелся парикмахерская где из него доверенного сотрудника денег не должны были требовать как он не напрягал мозги В конце концов, пришел к выводу, что истину в данной ситуации установить попросту невозможно. Быть может, разыскной лист фальшивый, а может быть и настоящий, гораздо интереснее другие расклады, вытекающие из создавшейся коллизии. Предположим, бумажка настоящая. Тогда возникает вопрос от чего же алькальд не выдает, согласно своему служебному положению и гражданскому долгу беглого преступника, находящегося в розыске за убийство, а наоборот, снабдив его оружием, нанимает на некую работу? Что же это за работенка такая предстоит? Предположим, эта история чистый блеф. Опять-таки, какие такие планы у алькальда? что ему потребовались решительные парни с пушками. Туман и неизвестность. Одно ясно. Будь, Мазур, настоящим австралийским бродягой, он попал бы в полную зависимость от Дона Санчеса и обязан был бы выполнять все, что не прикажут. Нет уж, здешние места, может быть, и считаются глухоманью, но тут определенно не продохнуть от попахивающих тайн. Сматываться нужно побыстрее, вот что. «Джонни!» Он поднял глаза и увидел хозяйку и повелительницу. Донна Роза выседала за рулем небольшой японской машинки и нетерпеливо ему махала. Не раздумывая, Мазур быстренько залез внутрь в кондиционированную прохладу. «Ну, вы с ним договорились?» — нетерпеливо спросила Донна Роза, умело трогаясь с места. — Пожалуй, Джонни, ты просто обязан его держаться. — Не волнуйся, милая, — сказал Мазур. — Отныне я его верный друг и надежный сподвижник хотя представления не имею, что у него за планы. — Джонни, — убедительно сказала донна Роза, — не стоит сразу стремиться узнать все на свете. Понемногу вольешься. Не спеша. Шаг за шагом будь уверен в одном, если поведешь себя как верный и толковый парень, будущее твое будет обеспечено. — Я, кажется, поклялся в верности, — пробурчал Мазур. — Что еще следует вену вскрывать и кровью расписываться? Донна Роза, намек оторвав руку от руля, потрепала его по щеке. — Ах, какие вы все моряки равные Ты прелесть, Джонни! — Вены вскрывать, конечно, не следует, так некрасиво. Да и зараза какая-нибудь может прицепиться в здешнем климате. Куда ты сейчас собрался? В парикмахерскую. Постричься. Между прочим, следуя инструкциям Дона Санчеса. Я думаю, это не так уж срочно, сказала Донна Роза. Есть парочка дел, которыми следует заняться немедленно». Я сейчас выйду, у меня дела в этой части города, а ты поезжай в заведение и прихвати там девицу по имени забалла У нее закончился контракт, а продлевать его она не хочет, так что она покинет нас уже сегодня. А жаль, девочка неплохо работала». «Понятно», — сказал Мазур. «Я должен ее завести в дикие джунгли и, угрожая мачете, заставить продлить контракт. Ну, Джонни...» Укоризна, — протянула Донна Роза, — что за глупые шутки? В любом приличном бизнесе насилие попосту недопустимо, потому что работающий под принуждением человек и ненадежен, и не родив. У тебя задачи гораздо проще — отвезти ее на вокзал и убедиться, что она действительно уехала туда, куда направлялась. В общем, присмотри». Для порядка. Не люблю, когда мои бывшие работницы оседают здесь, в городе. Ничего страшного в этом, конечно, нет, но лишние сплетнищ никому не шли на пользу. Убедись, что она уехала, и возвращайся. Есть деликатное поручение. Девица по имени Изабелла оказалась довольно смазливым и не особенно вульгарным созданием самого пристойного облика. За кого угодно ее можно принять, только не за представительницу древнейшей профессии. А, впрочем, ничего удивительного, она уже не на работе и вряд ли хочет выглядеть в дороге редкой. Она уселась рядом с Мазуром, скромно сдвинув ножки, как школьница в классе, порылась в сумочке достала плоскую фляжку и, свинтив пробку, сделала добрый глоток». В салоне распространился запах не самого дешёвого виски. «И в честь чего? Ещё до полудня?» — спросил Мазур лениво. «В честь благополучного завершения контракта», — сказала Изабелла, довольно приятная смугляночка. «Надеюсь, тебе не поручили меня завести в джунгли и прирезать потихоньку?» «Хорошим же вы обо мне мнении, сеньорита!» — обиделся Мазур. «Шучу!» Безмятежно сощурилась Изабелла. «Вообще-то Роза играет честно, надо отдать ей должное. Видывала я хозяек, и похуже. А правда девочки говорят, что она тебя назначила в будущее мужья?» «Врут», — сказал Мазур. «Ну да, да, знаю я ее, респектабельная дама. Ха! Знаешь, как она начинала? В Чеконе, в каком-то портовом кабаке, девочкой за пять песо, а если с причудами, то за семь». Вот только мозгов и хватки у нее больше, чем у всех нас вместе и взятых, он как поднялась. — Злая ты девушка, — сказал Мазур, — а если я в нее безумно влюблен и прирежу тебя сейчас за столь непочтительное отношение к предмету моей неземной страсти? — Скажи, что же, — фыркнула шустрая Изабелла, — уж в людях-то я разбираюсь. «Поработай с моё в трёх заведениях, такие колледжи пройдёшь. Дипломированный позавидует этот, как его, психолог. Я тебя насквозь вижу». «Да?» — с любопытством спросил Мазур. «И что ж ты во мне такого углядела?» «Скажу тебе по секрету, я не неповторим и загадочен. Да ну, ерунда какая!» — сказала Изабелла, сделав ещё один добрый глоток. «Загадка как же!» Оказался на мели, схватился за первое, что подвернулось. Не видывала я промотавших с морячков. Девчонки про тебя говорили и пришли к выводу, что парень ты непоганый не поганый. Верно тебе говорю, долго с ней не выдержишь. У тебя на лице написано, что не сможешь долго ходить в Жейгало. Хочешь? Хороший совет. Когда тебя стычи ртею, эта старая шлюха, и наше заведение... И ты наценишься сорваться дальше, обязательно напоследок поройся у нее в сейфе. Там у нее обычно лежат неплохие бабки и кое-какие драгоценности. Сказать, кот, три, девять, семь, три и два полных оборота против часовой стрелки. Мне верный человек проболтался. недурно дурно было бы облегчить ее напоследок. Пусть потом по потолку побегает. Она жадная, как сто чертей, с скопидомка чертова. «Что ж ты сама не воспользовалась такой завлекательной оказией?» — спросил Мазур. «Зачем мне лишние хлопоты?» — с видом умудрённой жизнью особы, — пожала плечками Изабелла. «Я ведь собираюсь вернуться домой, открыть там приличный ресторанчик или швейную мастерскую. В общем, какое-нибудь нормальное заведение. Денег поднакоплено. К чему мне полиция на хвосте? А ты — другое дело. Ты ведь не здешний, да? Канадец?» «Австралиец, ну вот, тебе и карты в руки. Только надо грамотно все рассчитать, чтобы смыться из страны раньше, чем она до тебя доберется. Запомнил кот? Потряси старую ведьму, не грех». «Любишь ты ее, а? фыркнул Мазур. «Да ну ее к черту, стерву!» «Спору нет, зарабатывал я неплохо. Только я тебе откровенно скажу, роза мне всегда стояла поперек души. За то, что поднялась, а?» — усмехнулся мазур А хотя бы. — Ничего, я тоже поднимусь. Ты не думай, я пью мало. Сегодня просто обязана ради благополучного завершения. Она ведь послала присмотреть, как я уеду. Иначе с чего б такая любезность машины с шофером до вокзала, а? — Ну, в общем, дура старая, — убежденно сказала Изабелла. Как будто мне доставит удовольствие остаться тут и видеть ее рожу. Нет уж, может быть, уверен. Вернусь домой, открою свое дело, мужа присмотрю. Ты не забудь про сейф. А вообще, Джонни, лучше б тебе тоже отсюда дернуть, пока не влип. — это что? — безразличным тоном спросил Мазур. — Да уж не в благотворительную раздачу супа нищим. Девчонки трепали, что тебя взял на работу Дон Себастьян но ну, предположим, то ты оно!» — загадочно сказала Изабелла, в очередной раз приложившись к бутылочке. «То есть, влипнешь, Джонни, а жалко. У меня брат вроде тебя, весь такой морячок на сухогрузах, вкалывает, как швейная машинка, зарабатывает гроши, да вдобавок потелячьему простодушию то и дело влипает во всякие неприятности, едва выцарапывается». Она смотрела на Мазура с пьяным благодушием и чуть ли не с материнской заботой. «Смотрю на тебя, и его вижу растяпу. Чесать тебе надо, от Дона Себастьяна!» Мазур решился. Остановил машину на обочине, наклонился к пассажирке и, насколько мог, убедительно сказал. «Слушай, подруга, или говори по делу, или сиди молчком до самого вокзала». «Терпеть не могу, когда меня достают недомолвками, за дурака держат!» «Тебя как раз за дурака и держат, дубина австралийская!» — огрызнулась Изабелла. «Ну-ка!» Она огляделась, несмотря на пустынную дорогу и полное отсутствие нежелательных свидетелей, понизила голос чуть не до шепота, заставив Мазу расклониться к ней. «Ты, кенгура австралийская, неужели не понял, с кем связался?» Дон Себастьян сел на подземку. «На куда?» — искренне не понял Мазур. Изабелла состроила неописуемую гримасу. «Ой, но ты деревня! Подземка, трасса, белая дорога. У вас в Австралии все такие? Или там у вас порошка нету?» «Да нет, не верю, он везде есть». «Порошок?» — многозначительно переспросил Мазур. «А, а дошло. Кокаин». — прошептала она. — Подземка ведет из джунглей на северо-западе в Чекон. Доставка груза, ясно? А тут у нас перевалочный пункт. Станция, как кое-кто уражается. Таких станций несколько по всей стране. Это важное место, балдаты кенгуриная. На станции договариваются. Покупают и продают партии, направляют караваны, решают всякие другие дела. Раньше начальником станции был дон Рамирес. Но он где-то что-то намудрил, замутил, не то, вот и выпал из доверия у больших боссов. Они взяли, да и назначили Санчеса новым начальником, потому он с таким перевесом и выиграл. Денег было вброшено, трудов вбухано. Рамирес, дурак поначалу, не понял ни черта, дёргаться пытался, головорезов своих прислал, они с пушками баловали, ну да ты сам знаешь. Только в день голосования прикатили элегантные кавальеру из самой столицы и объяснили ему, что к чему. Собрал Дон Рамирес свои пожитки и дернул подальше отсюда, пока ноги целы, глаза смотрят и все потроха при нем. Ну, ты понял? Дон Себастьян теперь сидит на подземке. А Пепе Золотозубый, между прочим, гниет сейчас где-нибудь в Чищобе, потому что работал еще и на Рамиреса, а в этом бизнесе такое не приветствуется. Мазур виртуозно выругался про себя. Все сходилось до единой деталюшечки. Надежные парни, не боящиеся мордобои и крови, наполеоновские замыслы, связи и стволы. Действительно, чесать от суд пора во все лопатки. Изабелла значительно подняла указательный палец и протянулась с нескрываемым превосходством. «Ну, понял». Полный расклад, дубина, тебе это нужно? Нет, я не говорю, что аль или Роза собираются тебя обманывать. Они в самом деле тебя готовы взять в полноправные сообщники. Вот только, Джонни, ты при этом будешь на десятых ролях, вроде девок из борделя. Порошок — тяжелый бизнес, если ты не знал. Подняться удается одному из тысячи, остальные так и будут шестерками» которые в любой момент могут словить крупные неприятности, а то и пулю? Или ты всерьез рассчитываешь вылезти в большие боссы? Не смеши, годик-другой проболтаешься в шелковой рубашке, золотой цепью на шее и блескучками на всех пальцах, а потом непременно во что-то такое вляпаешься. Знаю, насмотрелась, была у меня парочка вот таких постоянных клиентов. Рассказать, как они кончили... Одного запечатали лет на двадцать в тюрьму Санта-Консуэлла, а второго свои же заподозрили, черт его знает, обоснованно или нет. Но только парень исчез, как мыльный пузырь, хлоп, и нету. Шестерок режут без жалости, а то в полицию сдают, когда той нужно создать видимость, что с подземка она все же борется, что помрачнел». Начала помаленьку доходить. Ну и, слава богу, значит, в башке у тебя есть кое-что помимо сена. Парень, парень, чеши отсюда. Бери с меня пример.